Глава 13. «Красный самум». каркадан упрямо склонив голову, будто собрался протаранить кого-то с разбега, быстро наращивал скорость, так что стало не до разговоров. Ветер перехватывал дыхание, швырял в лицо горсти песка, обжигающие не хуже удара плетью. Скачка наша напоминала причудливую вариацию сказки про репку. Я держался за гриву единорога, Стинг вцепился мертвой хваткой в меня, Эдж в Стинга, а в довершение всего механический питомец лучника, сорвавшийся с его плеча, успел ухватиться за хвост Каркадена и теперь болтался где-то совсем позади. Стинг что-то орал, пытаясь перекричать завывание ветра. Наверняка требовало остановиться и подобрать его любимца, но на это точно не было времени. Я уже давно охотился за красным самумом ради квеста на мастера стихии огня и кое-что успел выяснить о нем из игровых форумов, по рассказам игроков, столкнувшихся с ним, главное это быстро проскочить внешнюю границу воронки. Там уже не просто ветер с песком, а магический вихрь, наносящий серьезный урон. Физика плюс огонь плюс некий дебаф в высасывании жизни, отключающий регенерацию и постепенно снижающий показатель живучести. Важно быстро преодолеть эту границу, не дать вихрю сбить вас с ног и закружить, иначе это верная смерть. Именно поэтому мы мчались прямиком навстречу буре, самый ее центр. Мчались, это мягко сказано. Последнюю разделяющую нас сотни метров даже Каркадан преодолевал с усилием. Ветер трепал его длинную гриву, будто порванный в лоскуты флаг. Мохнатые ноги глубоко вязли в песке. Вес троих седаков тоже давал о себе знать. Хорошо, хоть Эдж и Стинг, ребята, не крупные. А еще, что мы все трое не носим тяжелой брони. Но это все были цветочки. Когда нас коснулась сама воронка красного самума, мы это прекрасно прочувствовали, хотя к тому времени скакали буквально вслепую. Дыхание ветра стало обжигающе горячим, а открытые участки кожи будто начали сечь мелкими осколками стекла. К счастью, продлилось это недолго. Каркаден, хрипят от напряжения, преодолел полосу огненного ветра одним рывком. И вылетел, будто пробка из бутылки, в узкое извилистое ущелье между скалами кирпично-красного песчаника. Оглушительно заржал, затормозил, вздымая копытами целую тучу песка и пыли. Мы не удержались на его спине и кубарем полетели вперед. Я-то успел сгруппироваться, а вот Эдж, похоже, здорово ударилась. Я услышал, как она вскрикнула. Каркадан, мотая головой, снова заржал. На этот раз не громко, почти жалобно. И вдруг начал пятиться, исчезая в клубах серого тумана. «Эй, куда ты?» Единорог исчезал, растворяясь в воздухе вместе с туманом. «Прости, мангуст, но я не могу оставить его с тобой. Это место слишком враждебно для моих созданий». Голос богини прозвучал так неожиданно, что я оцепенел. «Дивана обращается ко мне лично?» «Это что-то новенькое». Я думал, тот раз, когда я поймал Каркадона, был исключением из всех правил. После рева бури тишина, царящая в этом странном месте, казалась неестественной, гнетущей. Неподалеку, постановая и отплевываясь от песка, ворочились мои сопартийцы. То, как стонало и шипело от боли Эдж, мне категорически не понравилось. «Ты как?» — спросил я, склонившись над ней и помогая перевернуться. Выглядела она неважнецки. Лицо и шея покраснели от многочисленных мелких порезов и царапин. Полумаска вуаль не особо помогла. Роя, сочащаяся из этих ранок, делала лицо Эдж похожим на дьявольскую маску, особенно в сочетании со скалом боли. Но хуже всего было с правой ногой. Сломано? без обедняков спросил Стинг, подковылявший следом. «Похоже на то», — сквозь зубы процедила Эдж. Она села, прислонилась спиной к большому камню, бережно придерживая поврежденную лодыжку. Выглядела та скверно. Штанина и сапог порвались, из прорехи обильно хлистала кровь и, кажется, торчал обломок кости. В реале от такой травмы Крис бы уже сознание потеряла. Хоть она и не неженка, доводилось уже пару раз падать с мотоцикла. Ренова констатировал Стинг, сплевывая в сторону. Ряхтя и потирая ушибленные места, выпрямился, огляделся. «Куда нас вообще занесло?» Так и должно быть. Местность вокруг и правда выглядела странно. Небо померкло, его заволокли низкие багровые тучи. Само ущелье, в котором мы оказались, напоминало полутемный коридор с неровными стенами. Вокруг пока не было ни души, но это даже к лучшему. Нам нужна была небольшая передышка. Да, так и должно быть, буркнул я, помогая ассасинке сесть поудобнее, и полез в инвентарь. Красный Самум — это портал в царство Лимаса, Что-то вроде данжа, находящегося в другом измерении. Хорошенькое дельце! саркастически хмыкнул коротышка, не переставая оглядываться. Даже оптику свою надвинул на глаза, протер запылившиеся окуляры. Ну и зачем мы сюда поперлись? Как говорится, три дебила и без хила. С чего ты взял, что без хила? Я врубил пульсацию земли и протянул Эдж флакон с зельем кипящей крови. Сам же коснулся медальона, чтобы кое-что проверить. Отлично. Прозрение дивана работает. Сделай один глоток, только быстрее. Она послушно припала к флакону, но секунды позже зажмурилась и мелко задрожала от выпитого. «Что, забористая штука?» — поинтересовался Стинг. «Дай-ка им мне хлебнуть. Перебьешься». Я отнял у него флакон и закупорил резной пробкой, привязанной к горлышку изящной цепочкой. «Тут всего три заряда». Эдж наконец распахнула глаза и громко выдохнула. «Уф! Оу! Давненько я не пила такой дряни, но она того стоит!» Раны ее заживали буквально на глазах. Хвала игровым условностям, нам не понадобилось даже вправлять кость. Обычно, когда есть возможность, целители это делают, применяя особые умения. Тогда переломы срастаются гораздо быстрее. В нашем случае этого не понадобилось. Бешено возросшая регенерация сама поставила их на место — а из-за эффекта обезболивания, даваемого флаконом, Эдж даже не заметила этого. Без посторонней помощи, на одной только естественной регенерации, игрок с ее уровнем живучести залечивал бы подобную рану часа полтора-два, не меньше. Сам я и так был без единой царапины. Кожа моя, благодаря природной броне, была прочнее железных доспехов, так что под влиянием колдовского ветра лишь немного покраснело. А вот Стинг, похоже, тоже ощутил влияние пульсации — Заметно приободрился и перестал держаться за поясницу. «Ну как ты?» – спросил я Эдж, врубая следующий цикл умения. «Лучше», – кивнула она, – «но пока слабость жуткая, встать даже не могу». Дебаф от кровопотери. «Надо пересидеть несколько минут. Возьми еще зелье». Я протянул ей флакончик с обычным лечебным эликсиром, но Асасинка отказалась. «У меня свои. Мне с клубничным вкусом больше нравится. «И нечего так похабно ухмыляться, коротышка!» — огрызнулась она в сторону Стинга. «А ты чего там все высматриваешь?» — спросил я лучника. Тот бродил невдалеке, то и дело останавливаясь и ковыряясь в песке носком сапога. «Не валяшку своего ищу. Он вроде бы держался на хвосте и вместе с нами сюда заскочил. Учти, если мы его потеряли, то ты мне останешься должен». «Да заплачу я тебе за твоего уродца железного. Чего ты так убиваешься?» «Заплатит он», — возмутился Стинг. «Ты думаешь, дело в деньгах? Да я его на заказ делал, второй такой уже не получится. Я одни только комплектующие месяц собирал». «Ну, прости», — вздохнул я. «Давай вместе поищем. Эта штука ведь магическая. Какой-то заряд у него внутри есть. Тогда есть шанс, что я его смогу почуять». «Да, он на камнях грома работает». Я медленно выдохнул, сосредотачиваясь. Прикрыл глаза. Чувства обострились, и тишина, окружавшая нас, уже не стала казаться такой абсолютной. Просто мы находились в небольшом слепом закутке каменного лабиринта, в условно-безопасной зоне. Такие предусмотрены в каждом инстансе, чтобы игроки не попадали сходу в пекло, а имели возможность подготовиться. Впереди я чуял целую россыпь сгустков темной энергии. До меня доносились зловещие шелестящие звуки, похожие на шепот. Само течение Ци в этом проклятом месте было странным. Оно огромным водоворотом закручивалось к центру локации, находящемуся в нескольких сотнях метров от нас, за скалами. И что самое неприятное, от каждого из нас куда-то вверх и в сторону тянулась красноватая струйка, будто частицы краски, размываемые течением. Я заглянул в интерфейс. Так и есть, дебаф. Время завершения не указано, так что, похоже, его не снимешь. Это свойство самой локации. «Проклятие Лимаса! Дух проклятого Меджая высасывает жизненные силы из всех, кто попадает в его царство. Урон от эффекта кровотечения увеличивается вдвое, а его продолжительность не ограничена. Ваша кровь питает и усиливает Лимаса и его армию». «Неприятно, ничего не скажешь. В одном Стинг прав. Без хила здесь придется туго. За себя я не особо переживал. Сейчас, особенно с обновленной нитью пути, я чувствовал себя почти бессмертным. А мой арсенал умений позволял заменить целую группу, заточенную на прохождение подобных инстансов. Я могу танковать, исцелять, контролить, наносить урон. Еще и ауру усиливающие раздавать. Конечно, получается это у меня хуже, чем у специализированных классов. Но зато я человек-оркестр. Куда больше я волновался за Эдж и Стинга. Раз уж потащил ребят за собой, то в ответе за них. И это ощущение было не из приятных. Все же я привык действовать в одиночку, и мне некомфортно брать на себя ответственность за других. «Ну что, чуешь чего-нибудь?» — выдернул меня из медитации Стинг. «Чую, что будет непросто». А! напугал стального ежа голой задницей. «Ты лучше скажи, не валяшка мой тут...» Я еще несколько секунд прислушивался к течению Ци. Однако маячащие неподалеку враждебные сущности здорово отвлекали. Да и вообще, все пространство из-за нестабильности Ци было шумным, будто экран мельтешащий помехами. «Прости, ничего не вижу», — покачал я головой. «Если он погиб, разве ты не сможешь его призвать и воскресить?» «А то я такой тупой, что сам бы не догадался», — зло огрызнулся Стинг. «Вся проблема в том, что это не питомец. Это просто артефакт, и если его потерять, то все, с концами. Мне нужно найти хотя бы обломки, тогда смогу его восстановить». Может, он остался снаружи? Да нет же, он в радиусе управления. И даже на команды реагирует. Но почему-то ко мне не бежит, видно, завяз где-то. Мы еще раз прошлись вдвоем по ущелью, пока не уперлись в тупик метрах в 15 от места нашего падения. Нет его здесь, Стинг, хоть убей. Значит, в другой стороне. Мы вернулись к Эдж. Она тем временем окончательно пришла в себя и даже прохаживалась туда-сюда, осторожно ступая на раненую ногу. «Ты как? Готова?» «Еще пару минут», — буркнула она. «Но ты хотя бы скажи, мы вообще потянем этот инстанс? Нас всего трое?» «То, что нас мало даже к лучшему, дебаф местный видела?» «Я кое-что читал о царстве Лимаса. Проходят его как раз небольшими группами, потому что местные твари усиливаются за счет чужой крови. Так что чем больше народу, тем больше шансов накормить их». «Песчаные вампиры?» — уточнил Стинг. «Вот срань!» «Что, доводилось уже сталкиваться?» «Да, как раз в затерянном городе. Но я рассказывал, их там было всего двое, но этого хватило, чтобы отправить меня к Мингиру. «Но это еще ни о чем не говорит», — снисходительно усмехнулась Эдж. Однако она зря иронизировала. Судя по всему, все те три с лишним месяца, что мы с ней пропустили, Стинг зря времени не терял». Он здорово прокачался, это было заметно не только по снаряжению, но и по ярко-горящей диаграмме Ци. Например, по ловкости он меня точно обгонял, и довольно заметно. «Так подскажи тактику против них». «А тактика одна», — мрачно отозвался он, — «не давать им попробовать нашей крови». Он оглянулся на место, где недавно лежала Эдж. Там на песке темнело бурое пятно, от которого, я только сейчас заметил, поднимался красноватый дымок. Рой стремительно испарялась, поднималась в воздух и тянулась мимо нас по поземкой к центру локации, будто рой мелких красных мошек. «Похоже, долго отсиживаться здесь не получится», — попятилась ассасинка. «Они скоро нас почуют!» «О, насчет этого не беспокойся, уже почуяли», — процедил Стинг, доставая лук. Мощное аланское оружие щелкнуло, расправляя тугие плечи. Блестящая тетива тренькнула, натягиваясь как струна. Наконечник стрелы, появившийся на ней, выглядел так, будто его только что вытащили из раскаленного кузнечного горна. «Готовьте стихийный урон и прикрывайте меня. Я, конечно, крут, но в ближнем бою не очень». Мы с Эдж переглянулись, и она неохотно кивнула. Ее новые клинки с шипением выскользнули из ножен, сверкнув, будто два серповидных голубоватых зеркала. «Серебро?» — одобрительно хмыкнул Стинг. «Тоже сойдет». Меня только не зацепи этими режеками. Да я бы с удовольствием утомил уже своей болтовней. Эдж все еще была не в духе. Я уже достаточно изучил ее, чтобы понимать. Нервничает. В игре она строила из себя опасную и безжалостную руковую красотку. И ей шел этот образ. Она была мастерицей подстраивать всяческие каверзы, нападать из засады или убивать издалека своими коронными снайперскими выстрелами. Однако вступать в ближний бой не любила. Хоть и неплохо дралась парными кинжалами. Сказывался и долгий перерыв в игре. Я-то и в реале все три месяца упражнялся с посохом, а она даже тренировки по стрельбе из лука забросила. Как и любой быстро увлекающийся человек, она также быстро остывала к своей очередной страсти. Надеюсь, я для нее не просто увлечение, потому что я-то, кажется, втрескался всерьез. Мы двинулись по узкому ущелью, пролегавшему между красноватых скал. Проход местами был настолько узкий, что приходилось идти вереницей. Однако продолжалось это недолго. За коротким ущельем оказалось неожиданно большое открытое пространство. Больше всего это напоминало многократно увеличенный сад камней, вроде тех, которые любил устраивать Вэй Юн коротая время в туманном чертоге. Мелкий красноватый песок был располосован параллельными бороздами. Вокруг кривоватых, будто обгрызенных со всех сторон каменных столбов Он лежал ровными концентрическими окружностями, как застывшие круги на воде. Столбы эти явно были когда-то частями огромного сооружения. Не то мост, не то акведук. Некоторые из них до сих пор были соединены вверху переходами. На дальнем краю поля возвышалась полуразрушенная ступенчатая пирамида, зияющая темным входом, от которого во все стороны змеились глубокие трещины. Именно эта дыра и являлась центром водоворота ЦИ. При этом вся эта область вокруг пирамиды выглядела совершенно безжизненной. Лишь порывы ветра облизывали поле, гоняя мелкие частицы песка, будто легкую дымку. «А где обещанные мракобесы-то?» — удивилась Эдж. «Забыл предупредить. Они еще и невидимые», — ехидно отозвался Стинг. «До поры до времени». Ему, несмотря на то, что он ворчал всю дорогу, происходящее явно нравилось. Глаза его азартно блестели, обшаривая окрестности. Острие, наложенное на тетиву стрелы, двигалось из стороны в сторону, повторяя направление взгляда. Эдж держалась рядом с лучником, спиной к спине, тоже напряженно сгорбившись и держа на готове клинки. Я набросил на обоих зеркальные щиты. Тратить на это два заряда Ц было жалко, тем более что на союзниках щиты имели только базовую прочность, без бонуса от собственной природной брони. Но я воспринял всерьез предупреждение Стинга, да и описание дебафа, висящего на нас в этой локации, внушало опасение. На себя щит кастовать пока не стал. Я собирался все-таки накормить одного из песчаных вампиров своей кровью. Проверить, как эти твари реагируют на яд Джубока. «Не отставайте», — бросил я через плечо. «Держитесь в десяти шагах от меня. Крис, вперед не лезь, просто прикрывай Стинга. Стинг, а ты стреляй только наверняка. И меня смотри не зацепи». Дас, не учи ученого! Ты, главное, танкуй, родной!» Усмехнулся коротышка. «Прям танкуй изо всей силы! Танкуй, как никогда не танковал! Я очень не хочу помирать!» Я вздохнул. Достал посох, наложил на него печать огня и потихоньку двинулся вперед, чутко ловя каждый шорох. сопартийцы шли следом. За нами тянулась темная полоса следов, рушащая идеальные борозды на песке. Приближение монстров я заметил вовремя помог глаз Ракшаса. Вампиры правда подкрадывались из инвиза. Размытые полупрозрачные тени, похожие не то на медуз, не то на пятна, растворяющиеся в воде краски. Очертания их прояснялись только когда они останавливались, будто приглядываясь ко мне. И тогда на силуэтах, окутанных мельтешащими, как стаи летучих мышей обрывками тьмы, проявлялись красные прорези глаз и поблескивали клинки стальных зубов и когтей. Твари стягивались к нам все ближе, кружились жутким хороводом, постепенно сужая кольцо, но пока не нападая. Ждут, пока мы заберемся подальше. Я решил сбить им тактику и ухнул в землю концом посоха, накладывая печать вспышки. Вспышка и огненное кольцо, мгновенно расширяясь, проносится над песком, опаляя затаившихся в инвизе монстров. Это стало сигналом к началу драки. Будто долго накапливаемое давление наконец прорвало защитный клапан. Выйдя из невидимости, вампиры обрели плоть, превратившись в тощие угловатые создания, окутанные клочками плотной, почти осязаемой тьмы. Они были очень похожи на песчаных демонов, на которых мы с Эдж наткнулись у оазиса Ардук. однако имели в своем арсенале другие умения, впрочем, столь же неприятные. Двигались они очень быстро, рывками, и мне стоило большого труда не попадать под удары их когтей. Кажется, у них было какое-то умение типа моего всплеска, кратковременно увеличивающее скорость движений. Ответный всплеск оказался хорошим контрприемом. Всплеск увеличивает показатель ловкости втрое. Изначально всего на 2 секунды, а на 48 уровне умения я смог увеличить это время до неполных 7. Зато эффект того стоил. Даже в обычном режиме, сталкиваясь с противниками, уступающими мне в ловкости, я замечал, что те двигаются немного заторможенно. Всплеск же и вовсе ненадолго погружал меня в этакое слоумо. Но главным было даже не субъективное замедление времени. Основной бонус боевого монаха от ловкости — это увеличение скорости. Я не только реагировал быстрее, я и двигался соответственно. Это было похоже на причудливый смертоносный танец. Я в одно мгновение оказался в центре вихря, состоящего из сгустков тьмы. Пламя на концах посоха, раздуваемое взмахами, трепетало призрачными флагами. Песок под ногами взрывался пыльными фонтанами от резких движений. Блестящие когти вампиров с шипением рассекали воздух, будто десятки отточенных клинков. В первой волне вампиров было около десятка, но они так мельтешили при движении, что казалось, будто их вдвое больше. При этом они умели на несколько мгновений становиться бесплотными, пролетая сквозь любое препятствие и избегая урона. Жуткие кинжальные когти с противным скрежетом чиркали мне по рукам, по спине. Я вертелся волчком, размахивая посохом во все стороны. Но обойти или отразить все атаки не получалось. Но я лишь выглядел уязвимым. Природная броня, даваемая школой металла, защищала отлично. Удары приходились вскользь, самыми кончиками когтей, и лишь слегка царапали кожу. Краем глаза я разглядел, как еще несколько расплывчатых теней метнулось к Эдж и Стингу. За ребят я опасался куда больше, чем за себя. Да, я вызвался танковать и действительно мог выдержать много урона. Было у меня и чем застанить или замедлить противников. Но для того, чтобы быть полноценным танком, мне не хватало главного — умения стягивать весь агр на себя. Опасения оказались не напрасными. Поняв, что меня сходу сгрызть не получается, тени перегруппировались и попробовали атаковать менее крепкие цели. Я бросился на подмогу ребятам, и вскоре мы уже втроем стояли спина к спине, а вокруг нас мельтешило уже десятка три тварей. Я швырнул в самую их гущу рычание смерти и со злорадным удовлетворением услышал истошные вопли тех, кого зацепил бешено вращающийся зубастый диск. Двоих вампиров Чекрам вынес напрочь. Я увидел повисшие в воздухе сгустки ЦИ, быстро сжимающиеся в плотные шарики. Рядом, отмахиваясь от наседающих тварей серебристыми клинками, отчаянно материлась Эдж. Да так виртуозно, что даже Стинг пару раз взглянул на нее, округляя глаза. Сам лучник, прикрыв фланги турелями, водил из стороны в сторону луком с натянутой до предела тетивой, но спускать ее не торопился. Выстрелил он, когда я бросил перед собой тернии. Вылезшие из песка гибкие корни успели схватить нескольких вампиров и ненадолго замедлить их. В одного из них коротышка и вогнал стрелу с раскаленным наконечником, угодив точно в пасть. Тварь замерла, будто налетев на стену, и мелко задрожала, хватаясь за древка. В этот момент она полностью материализовалась, окутывающая ее маскировка из сгустков чернильной тьмы рассеялась, и мы увидели иссохшую мумию с шакалией головой и неестественно длинными когтями и клыками. Одна из тварей ринулась прямо на меня в самоубийственном рывке – я охлестнул ей навстречу посохом, но она на пару мгновений стала бесплотной, так что оружие попросту пролетело сквозь нее. Сам же вампир проскользнул сквозь меня и, материализовавшись за спиной, повис на мне, впился всеми конечностями. Клыками он впился мне в заднюю часть шеи, пытаясь прокусить укрепленную природной броней плоть. Я кувыркнулся вперед, отрываясь от группы. Услышал за спиной характерные хлопки взорвавшихся зеркальных щитов, наложенных на саппартийцев. Крики раненых вампиров слились в единый яростный вой. Ну вот, два заряда ци точно окупились. Едва я успел вскочить на ноги, как на меня налетело еще две или три тени, следом с торжествующим визгом и протяжными лающими звуками подтянулись остальные. «Хвост дракона!» Вампиры отлетели от меня во все стороны, будто брызги отброшенного в воду камня. Однако тот, что повис сзади, все-таки умудрился прокусить шею и изрядно поцарапать когтями, прежде чем я успел отбросить его. Поглощенная кровь оказала на него неожиданное воздействие. С влажным хрустом, расправляя сморщенную кожу на высохших конечностях, изнутри поперли тугие жгуты мускулов. Вампир вдруг начал стремительно обрастать плотью, превращаясь из мумии в здоровенного монстра, похожего на волкалака. Окружавшие меня кровосос с протяжным шипением разъявили пасти, и я увидел, как кровь из моих ран, превращаясь в легкую взвесь из тысяч мелких капелек, срывается с кожи и тонкими струйками устремляется к ним. «Я же предупреждал!» — завопил Стинг, одну за другой отправляя стрелы в обращающихся упырей, пользуясь их секундным замешательством. Самый первый из них, тот, что успел налокаться больше остальных, — увеличился в размерах втрое, а лапы его глубоко погрузились в рыхлый песок. Он обрел вес, в отличие от собратьев, что летали, даже не нарушая рисунка на песке. Шипение в жуткой глотке сменилось утробным рычанием, от одного звука которого становилось не по себе. Не то просто от испуга, не то этот рык накладывал какой-то дебаф. И вдруг рычание резко прервалось. Монстр захрипел, вскидывая лапы к горлу, Остальные вампиры, успевшие попробовать моей крови, тоже, как по команде. и Еще немного, и вокруг меня корчилось уже с полдюжины отравленных тварей, производящих тошнотворные, кашлющие и булькающие звуки. Остальные тоже отпрянули в замешательстве. Многие исчезли, снова уйдя в инвиз за пределами моего радиуса обнаружения. Стинг и стоящие по сторонам от него турели... Считанные секунды усеяли замешкавшихся врагов болтами и стрелами, но, кажется, для некоторых это было излишне. Они и так хрипели, исторгая из себя вонючую, бурую жижу, а под кожей ходуном ходили неоформившиеся мускулы, больше похожие на бурлящую тягучую массу. «Чего это с ними?» — брезгливо поморщилась Эдж. «Просто я невкусный», — усмехнулся я. «Давайте дальше. Мне кажется, много времени это не займет». Дальше мы двигались плотной группой. Стинг дезактивировал свои турели и забросил увесистые тубусы обратно на спину. Те из вампиров, что были помнее, либо просто менее томимы жаждой, огибали нас по широкой дуге, не решаясь нападать. С остальными мы расправлялись довольно быстро. Вампиры в своей исходной призрачной ипостаси оказались довольно хрупкими. Особенно они боялись огня. «Стойте! А вот и мой неваляшка!» «Разбитого робота-паука мы нашли за одной из каменных колонн. У него были серьезно повреждены лапы, так что бегать он не мог, только ворочаться из стороны в сторону. К моему удивлению, рядом с ним валялось два трупа песчаных вампиров». «Ах ты ж мой хороший!» — обрадовался как ребенок Стинг, бережно укладывая любимое детище в инвентарь. «Может за себя постоять!» «Путь до пирамиды мы преодолели довольно быстро». Заминка вышла уже перед самым входом. Вампиры все-таки умудрились серьезно поранить моих спутников. Укусившие крови твари утрачивали способность превращаться в бесплотные тени. Зато становились настоящими машинами смерти с железными зубами и когтями и вязкой неподатливой плотью. В ней застревало любое оружие, а раны не кровоточили и моментально затягивались. К тому же гады умели неплохо действовать сообща, прикрывая раненых товарищей, чтобы дать им восстановиться. Однако и эти монстры оказались уязвимы к огню. Против них отлично сработала связка хрустальной метки и печати искр. Я накладывал печать, накапливал побольше урона, а потом буквально взрывал твари одним ударом. От активации печати они вспыхивали, как факелы, оставляя после себя лишь кучки пепла и обугленных костей. Правда, к концу схватки я окончательно опустошил шкалу зарядовцы так что значительную часть трофейной пришлось потратить на их восстановление. Ребят подрали основательно. Стинга почти выпотрошили, на животе его зияла огромная рана. Эдж пыталась скрыться в инвизе, но ее все равно достали по запаху крови из многочисленных порезов. Кровь из ран не просто текла, она хлестала, подхватываемая невидимыми воздушными потоками, которые как пылесос втягивали драгоценную влагу. Разделавшись с последними вампирами, я тут же бросился к друзьям, врубил пульсацию земли, зашарил в инвентаре в поисках лечебных зелий. Кровотечение нужно было останавливать как можно скорее. Однако толком прийти в себя нам не дали. Из неровного пролома, служащего входом в пирамиду, вдруг вырвалось целое облако тьмы. Пронеслось над нами, заставляя пригнуться. Нас захлестнуло волной поднявшегося в воздух песка и пыли. Я поставил скользящий мингир, чтобы ребята укрылись за ним. К тому же Мингир тоже раздавал ауру пульсации, так что я мог немного отдалиться от них, не прерывая лечение. Тень же еще пару раз пролетела над нами, почти касаясь своими призрачными лоскутами. При ее приближении охватывали странные ощущения. Сердце будто замирало на несколько мгновений, сжимаемое невидимой холодной лапой. Становилось трудно дышать. Стинг, корчась от боли, все же нашел силы приподняться и откинуть от себя один из цилиндров, закрепленных у него на спине. Титроумный аландский механизм развернулся в автоматическую турель с арбалетом на вершине. Верхняя часть его тут же завертелась, пытаясь поймать в прицел летающую тень. Та, наконец, ударилась о землю, принимая осязаемое обличие. Однако из-под ног его продолжал струиться темный дым, широким шлейфом, заволакивающий пространство вокруг него. Он словно бы стоял в центре небольшого озерца с бурлящей серой водой. Лимас – пожиратель жизни, собственной персоной. При жизни он, похоже, был выдающимся, могучим кинокефалом. Росту в нем явно больше двух метров, широченные плечи, мощная шея с косматом, как у гиены за гривком, острая собачья морда с треугольными стоячими ушами. Сейчас в памяти былой красоте осталась лишь прямая горделивая осанка. Ссохшиеся мышцы выпирали тонкими, как веревки жгутами, под морщинистой кожей. Суставы казались раздувшимися на фоне тощих конечностей, морду перекосило от непропорционально разросшихся зубов, и пасть, кажется, вообще не закрывалась. Зато одет был проклятый меджай богато. Нагрудник и причудливый головной убор, похожий на корону египетских фараонов, сияли золотом. Черно-красная туника по низу тоже была окантована золотой полосой. Вооружен он был круглым выпуклым щитом и огромным топором странноватой формы. Рубящая часть его была в форме полумесяца, закрепленного на торце древка в середине своей вогнутой части. Внешняя его кромка была усеяна острыми треугольными шипами, расходящимися в стороны, как лучи у звезды. Попадаться под удары этой штуки точно не хотелось. Кровь из ран моих спутников превращалась в струйки красноватого дыма, которые тянулись к Лимасу, будто живые. Он открыл пасть еще шире, с шумом втягивая их, и на глазах начал обрастать плотью. Турель Стинга щелкала, как заведенная, отправляя в босса стрелу за стрелой, но большинство из них бессильно отскакивали от щита и нагрудника. Те же, что все же завязли в неприкрытых броней участках – кажется, волновали чудовище меньше, чем укуса насекомых. Эдж, укрываясь за мингиром, тоже достала лук, но пока не стреляла. Хваталась за распоротый бок, будто пытаясь удержать струящиеся между пальцев потеки быстро испаряющейся крови. Лимас взмахнул топором, с гулом рассекая воздух, и поплыл в нашу сторону, плавно, не касаясь земли. Я зарядил хлещущую ветвь, и пока внутри, будто сжимаемая пружина, копилась сила, успел сделать несколько шагов в сторону противника. Тот двигался медленно, не промахнусь. Удар! Силовая волна, сопровождающая движение посоха, хлестнула по песку, будто огромная невидимая плеть. Мимо? Я не успел даже удивиться. Тело мое дернулось в сторону, уходя от удара сзади. Шипастая секира просвистела в сантиметрах от моего лица. Так близко, что меня обдало воздушной волной. Не дожидаясь второго удара, я кувыркнулся, разрывая дистанцию. Лимонс снова оказался вплотную ко мне. Ударил плашмя щитом, едва не сбив с ног. Сразу же добавил топором, но я ушел из-под удара, и оружие монстра увязло глубоко в песке, на месте, где я только что стоял. Это его разъярило — из жуткой пасти вырвался короткий лающий звук. Похоже, не ожидал от меня такой прыти. Если бы не моя защита от оглушения, его удар точно бы пришелся в цель. Я атаковал с фланга. Обычными ударами посоха, пока просто пристреливаясь. Пару раз попал, но потом противник попросту исчез, оставив после себя лишь быстро рассеивающееся облачко черного дыма. Телепортируется, гад. Дальность прыжков небольшая. Похоже, ограничена областью, залитой темным туманом, струящимся у нас под ногами, но все равно жутко неприятно. Турель Стинга умолкла, и, мельком оглянувшись на лучника, я чертыхнулся. Коротышка распластался на спине без движения, и тело его будто таяло, исходя красными испарениями, быстро стекающимися к облаку темного тумана вокруг Лимаса. Сам босс на глазах крепчал, раздаваясь в плечах и обрастая мускулами, «Зараза! Он и без этого не подарок, а если сейчас отожрется...» Я решил не затягивать. Попробуем с этим здоровяком ту же тактику, что и с его подопечными. Набросил на противника печать искр и пошел в атаку. Это оказалось не так просто. с то и дело отпрыгивал от меня телепортом. Точнее, это был не совсем телепорт. Вампир просто на несколько мгновений становился бесплотным духом и с чудовищной скоростью перемещался на несколько метров, потом снова выныривая в материальный мир. Делал он это довольно часто, каждые секунд 10-15, но два раза подряд никогда. Так что у способностей явно есть время отката. Вампир не был так уж страшен на вид, доводилось мне видеть монстров куда более жутких и отвратных, Однако он внушал какой-то необъяснимый подсознательный ужас. Может, дело в какой-то особой ауре. Кажется, на краю поля зрения мелькнула иконка нового дебафа, но разглядывать ее описание было некогда. Лимас был так быстро и опасен, что я не спускал с него глаз. И не только потому, что не хотел пропустить его атаку. Следуя заветам Бао, я старался прочитать противника. Каждое его движение, каждый удар, каждый взгляд и возглас — Это картинки мозаики, правильно собрав которую, найдешь и уязвимые места. И решение этой головоломки так захватило меня, что эмоции постепенно начали отступать на второй план. Очередной замах, и жутковатый топор все-таки проехался своими шипами мне по груди. Зеленая ядовитая кровь из раны мгновенно закипела, испаряясь и устремляясь в ненасытную глотку лимаса: «Давай-давай, приятного аппетита!» Увы, с предводителем вампиров фокус с отравлением не удался. Он лишь на пару секунд задержался, дернув головой, по телу его пробежала дрожь, а из пасти вдруг вырвалось облачко зеленоватого ядовитого дыма. Это что же, я ему еще и новую способность подарил? Ну, зашибись! Больше я рисковать не стал. Зеркальный щит, поверх него печать пепла. Слежу за таймером печати искр, чтобы вовремя взорвать ее, когда она накопит максимум урона. Боковым зрением иногда улавливаю движение рядом со скользящим менгиром, который поставил в начале боя. Стинг погиб, но Кристина кажется еще жива. На ее помощь я не особо рассчитывал, разве что пустит в ход какие-то особые боеприпасы. Обычные стрелы из турели Стинга Лимасу нипочем, вон, с десяток в нем сидит и хоть бы хны. Я уже готовился взорвать печать пепла, когда вампир преподнес мне еще один неприятный сюрприз. Оказавшись передо мной, вместо очередного удара он вдруг разъявил пасть так, что челюсти едва не порвали стягивающие их узкие полоски истлевшей кожи. С Хриплым свистом втянул в себя воздух в затяжном вдохе. Меня будто опутала невидимая паутина. Я завяз, с трудом мог пошевелиться. Невидимая сила приподнимала меня над землей, одновременно высасывая из меня жизнь. Конечности не немели, сердцебиение замедлилось. Перед глазами все начало меркнуть, только горящие глаза Лимаса светились передо мной, как габаритные огни. Не знаю, сколько это продолжалось. Скорее всего, несколько секунд, но они мне показались нестерпимо долгими. Вышло время печати искр, и она взорвалась сама, нанеся только половину положенного урона. Впрочем, я его накопить толком не успел, так что все равно этот раунд вышел пшиком. Однако вспышка боли заставила Лимаса дернуться, сбила каст его заклинания. А следом за этим прямо ему в голову прилетела стрела со знакомым алым древком. Эдж. Чудовище взревело, оборачиваясь в сторону лучницы. Я, чтобы отвлечь его, запустил рычание смерти. Чекрам ударил в щит Лимаса. Адамантитовые зубцы с визгом впились в металл, высекая сноп ярких искр. Вампир тут же метнулся в сторону, обернувшись тенью. Скорость его реакции и движений неприятно удивляла. Если в начале боя я хоть как-то мог с ним тягаться, то сейчас с трудом успевал хоть что-то предпринять. Как там было в описании локального дебафа? Ваша кровь питает и усиливает Лимаса и его армию. Похоже, в этом все дело. Он не просто питается нашей кровью, но и повышает за счет нее свои атрибуты. Как назло, мы все трое ловкачи. В итоге он набрал от нас столько ловкости, что далеко обошел любого из нас. Тиний сегмент на его диаграмме Ци сияет, будто подсвеченный десятком светодиодов. Откормили на свою голову. Из-за мингира полетела еще одна стрела, но ее Лимас легко остановил щитом. И тут же метнулся в сторону Эдж, покрывая большую часть расстояния до нее одним теневым прыжком. У меня будто бы что-то оборвалось внутри. Хоть это всего лишь игра и максимум, что сейчас угрожало Кристине отправиться на респ вслед за Стингом, Треханула меня не слабо, сам себе удивился. Дальше действовал по чистому наитию, безо всякого плана, при этом вываливая все козыри веером. Но сработал четко. Так бывает под адреналином, когда думать некогда, и отдаешь все на откуп спинному мозгу, а не головному. Новая печать из карналимаса и сразу же рывок скользящим менгиром на себя, чтобы зацепить вампира, пока его теневой прыжок в откате. Тот, конечно, увернулся, но это дало мне и Эдж драгоценные секунды. Девушка рванулась в сторону. Я же врубил пульсацию земли для активации озарения дивана, сделал быстрый глоток из флакона кипящей крови и активировал зерно необоримой силы. Форму колосса, даруемую зерном из древесины вечного баньяна, я использовал всего пару раз за всю игру. Откат умения — 24 игровых часа. Так что это одна из тех штук, что приберегаешь на самый крайний случай. Но тут я действовал, не задумываясь. Я рванулся вперед, на ходу стремительно увеличиваясь в размерах. Пока не кончилось действие озарения, скастовал еще и всплеск. Чего уж теперь заряда экономить? Время, кажется, вообще остановилось. Точнее, я-то двигался, но все вокруг меня замедлилось так, что я успел во всех подробностях разглядеть и Эдж! в ужасе оглядывающиеся через плечо налетящего к ней кровососа, и Лимаса, замахивающегося ей вслед топором, и взметающиеся из-под ног девушки фонтанчики песка. Сам я двигался так быстро, что явственно ощущал сопротивление воздуха, будто под водой бежишь. Расстояние между Лимасом и Эдж сокращалось, и оставалось всего несколько секунд моего режима полубога, так что, догнав вампира, я рубанул его самым мощным, что у меня есть. Адамантовые когти вспыхнули алыми росчерками, прорубая плоть вместе с доспехами. Я бил крест-накрест, располосовал неприкрытое броней левое плечо, повредил и выбил щит, скрыл, как консервную банку золочёный нагрудник. Когти разрубали плоть монстра, оставляя глубокие дымящиеся борозды, но крови не было. Удивительно, но Лимас все-таки успел среагировать. Развернулся, попытался прикрыться топором. Я одним ударом перерубил рукоять оружие. Когти левой руки вонзил ему в живот, прожигая нагрудник. Удар был такой силы, что противника приподняло над землей. Он повис на моей руке, будто наколотый на вилы. Я замахнулся правой для решающего удара, который должен был раскроить ему череп. «Ушел!» Пылающие когти рассекли пустоту. На месте лимаса рассеивались клочки черного дыма. Сам вампир успел метнуться в призрачной форме мне за спину. Как же достали эти его фокусы? «Да сдохни ты уже!» — прорычал я, взрывая печать искр. Вспышка и языки алого пламени вырвались из-под его нагрудника через пробитые мною дыры. По округе разнесся истошный вопль боли, оглушающий заставляющий вибрировать внутренности. При этом Лимас был все еще жив. Я не верил своим глазам. Полыхая, как живой факел, вампир заметался из стороны в сторону, наугад махая когтистыми лапами. Я, окончательно рассвирепев, подлетел к нему на бегу, заряжая орехалковый клык. Росту во мне сейчас было под 3 метра, так что удар пришелся наискосок сверху. Он опрокинул вампира, а превратившаяся в раскаленный металлический клин правая рука буквально пригвоздила его к земле, пробивая почти насквозь. Внутри монстра будто что-то лопнуло. Окружающая его мантия тьмы вдруг рассеялась, разлетевшись на мелкие, быстро тающие клочки. Вместе с ней исчезла и аура ужаса. Передо мной валялась истерзанная мумия с уродливой собачьей башкой, и вызывала она разве что чувство брезгливости. Победа принесла смешанные чувства, словно соднящие занозы, зудели раздражение и досада. Бао бы этот бой не впечатлил. Я не переиграл противника, не вскрыл его слабые стороны, а просто задавил грубой силой. И еще испалил на него умение, которое теперь будет откатываться две игровых сессии. Поддался эмоциям. Впрочем, на то была причина. Я выпрямился и оглянулся на Эдж. Та ошарашенно смотрела на меня снизу вверх, забыв и про раны, и про лук в руках. Казалась такой крохотной, хрупкой, как пятилетний ребенок. Собственно, она сейчас как раз мне по пояс ростом. Ни хрена себе!» — хрипло выдохнула она, портя романтичность момента. «Будь здесь Стинг, он бы точно отвесил фразочку про то, как ты эффектно смотришься в элегированном состоянии». «Его общество плохо на тебя влияет», — укоризненно покачал я головой. «Ты лучше скажи, как ты». Ранено, как видишь», — буркнула она. «Но дебаф на кровотечение исчез, так что уже не так страшно». «Но я не отказалась бы от глотка этой твоей забористой микстуры». Я дал ей флакон с кипящей кровью и занялся трофеями Слимоса. Сфера его Ц оказалась богата стихией огня. Основа могущества этого гада строилась на магии — а уж стиль его боя с каждой конкретной группой зависит от состава этой группы и того, какие атрибуты он успеет высосать. Коготь Лимаса, пожиратель жизни, занял свое место в инвентаре, и я еще на шаг приблизился к завершению квеста на мастера стихии огня. Больше с вампиров взять было нечего, разве что Керасу топор и щит. Их Абрис при осмотре отсвечивал цветными аурами – Вещи были зачарованными и, судя по всему, с неплохими характеристиками. Вот только я их здорово покромсал адамантовыми когтями, так что ремонт встанет в копеечку. Но это все мелочи. Экипировка Лимаса мне ни к чему. А вот в пирамиду стоит заглянуть. Скорее всего, основной лут с босса там. Я, наконец, уменьшился до нормальных размеров. По выщербленным и наполовину занесенным песком ступеням мы с Кристиной поднялись ко входу в пирамиду. Внутри было темно, как в погребе, но сработала моя новая пассивка. Я безо всяких факелов увидел длинный наклонный коридор, ведущий внутрь, к центральной зале, и большой каменный саркофаг посреди нее. Единственный недостаток этого режима зрения — все выглядело немного размыто и бесцветно, будто снято на черно-белую пленку. Цвет все же пришлось зажечь. В руках у Эдж появился магический светильник, похожий на факел — Только вместо пламени мерцал аланский кристалл. Как я и ожидал, сокровища Лимуса обнаружились в самом саркофаге и в нескольких больших каменных сундуках рядом с ним. В основном это было оружие и различные предметы экипировки. Многие изрядно потрепанные. Подозреваю, что этот лут попадает сюда, когда песчаные бури убивают игроков или неписей. Базовый шанс потерять элемент экипировки небольшой. То ли 5, то ли 10 а для зачарованных вещей еще ниже. Так что набиты были сундуки всяким хламом. Самое ценное обнаружилось на дне саркофага. Целый арсенал зачарованного оружия, богато украшенное копье с причудливой формой, наконечником, золоченый хапеш, парные титановые катары с выгравированными на клинках скорпионами, магический жезл с массивным навершием в виде летучей мыши. Похоже, я был прав. Лимас сражается в разных стилях, подстраиваясь под противников. Обнаружился даже колчан с золочеными стрелами. Лука, правда, не было видно. Я равнодушно перебирал трофеи. Мне они годились разве что на продажу. Но к чему мне игровое золото, когда есть маверик? А вот Кристина с интересом осматривала каждую вещицу. Особенно ей приглянулись катары. Кажется, ей они вполне подходили. И она сравнила их со своими нынешними клинками. Отложила в сторону и колчан со стрелами. «Что, неплохие?» «Хуже моих, но, может, Стингу понравится. Хоть утешим коротышку, а то он скучает у Менгира. Вон, в личку мне пишет, жалуется. Скучно ему». «Мне не пишет», — усмехнулся я. «Везет тебе. Хочешь, перешлю парочку его перлов? Он же не просто так именно мне пишет, сам понимаешь». «Нет уж, избавь меня от подробностей». Я уже почти отчаялся найти в закромах Лимаса что-то стоящее, когда на самом дне саркофага нащупал небольшой шарик. Зерно для нити пути. Так я и знал, если уж Лимаса приплели к классовому квесту монахов школы огня, то и добычу с него должны были предусмотреть соответствующую, особенно за первую победу. Зерно было спящим, но достаточно было одной жемчужины ци, чтобы пробудить его». Я бережно обтер железной каменный шарик от пыли и замер, вчитываясь в строчке описания, всплывшие над ним. Почти одновременно с этим завибрировал от входящего сообщения чат-медальон, но мне пока было не до него. «Стас!» — покликнула меня Эдж. «Зерно пожирателя жизни. Требование — класс монах школы огня. Материал — черный нефрит. свойства, печать огня приобретает дополнительный эффект». Каждый удар оружием, усиленным печатью, поглощает часть жизненной силы цели, передавая ее монаху в виде исцеляющего эффекта, пропорционального нанесенному урону. В расчет берется только непосредственный урон от оружия и печати огня, без учета периодического урона от ожогов и кровотечений, а также урона, наносимого другими умениями. «Хм, неплохо, очень неплохо». «Стас!» – настойчиво повторила ассасинка – Стинг пишет, что засек чужаков недалеко от Мингира. Орден Гарпий, встрепенулся я. Похоже на то. Может, это обритоголовая стерва там. Я пока не вижу, метки здесь не работают. Понял? Уходим возвратом. Мы почти синхронно вскинули руки к груди, сжимая свои медальоны. После темного склепа солнце ударило в глаза так, что я на несколько секунд ослеп. Жмурясь и прикрывая глаза сложенные козырьком ладонью, я огляделся, не сразу найдя Стинга. Лучник был в нескольких шагах от мингира, на самой границе безопасной зоны. Дальше он не выходил, у него еще не истек посмертный дебаф. Он пристально разглядывал что-то вдалеке с помощью оптики на своем шлеме. Я, проморгавшись, проследил направление его взгляда и тоже увидел несколько светлых, почти сливающихся с песком силуэтов вдалеке. Садники в светло-серых бурнусах, верхом на верблюдах, но один из силуэтов выделялся ярким оранжевым пятном. «Это она!» — кровожадно воскликнула Эдж, сверившись с интерфейсом. «Уходят, Стас!» — покачал головой Стинг. «Возможно, заметили нас?» «Не уйдут! Не в этот раз!» — процедил я, нащупывая на нити пути зерно янтарного единорога.